Этим же вечером Ушаков дал знать о приезде Мировича Ломоносову, прося замолвить о нем слово Гетману. Сам же напомнил своему приятелю о его знакомце по дому Дрезденши, о Григории Григорьевиче Орлове, куда следующим утром Мирович и отправился. А -а -а. Дивно-губительная пятерка. Как дела с фараоном и бильярдом? Плохо, Григорий Григорьевич. Весь как есть прогорел. Что же? Денег надо? Нет, не их. Раз помогли вы, за что погром, благодарен буду. Еще в одном пособите. Отслужу. В чем же дело? Да вот и Мирович рассказал все о своем уходе. Орлов опустил руки, улыбка сползла с его лица. «Плохо, брат, примечательно плохо. Ты масон? Договори, да не бойся. И я масон». Наш герой сделал особый, странный знак рукой, на что Орлов снова заулыбался, И сказал Мировичу, чтобы тот приходил завтра Для обсуждения своего дела Когда Мирович покинул кабинет Орлова Тот посмотрел в большое зеркало И заговорил сам с собой Отлично Я так и думал, что пригодится этот вольный каменщик и охотник до карт Степана Васильевича Перфилева приставили к нам наблюдать А мы в за ним поставим Этого гуся Перфильев пикет собаку съел Зато в лемуш ему не везет Вот ему разом Дистракция и отместка Этот его уж без сомнения Забьет с первых ходов Следующим днем Дело было решено по-свойски Рапорт Амировича затеряли В Нарский полк дали знать, что он временно назначен по артиллерии, в комиссию о пересмотре шуваловских голубиц. Мировича одели, судили деньгами и велели сидеть с Перфильевым и никуда носу не показывать. В этом всем помогли и масоны одной ложе с Орловым. Но, несмотря на запрет, мне все-таки удалось украдкой увидеться с Поликсеной. С отъезда из Шлиссельбурга она жила на Каменном у Птицыных. Их встреча на этом острове была странная. Да, странная. Поликсена, будто бы, обрадовалась мне. Даже как-то порывисто, нервно расплакалась. Мирович, однако, увидел нечто другое. Не то, чего он ожидал. Сам, не отдавая себе отчета, в чем дело... Он молча сидел и все время из-под лоби смотрел, Слушая Поликсену. Сидевшая рядом Птицына затрепетала от ужаса и произнесла. «Сущий волчонок! И как только Поликсена его не бережется, Глаза острые ножи!»